«Это вам», — заметив мой взгляд, спешно отодвинул от себя тарелку парень. «Я же сказал, смена выдалась трудная. Покушать толком было некогда. А как врач, я немало повидал полураздетых женщин. Опять же, странная у вас логика. Мужчины что, в машины? Думаете, помашите у нас перед носом ключицами и пупком? Скажете слово «секс» и готово? Мы как зомби встанем». И пойдем совершать подвиги в кровати. А что, не так? Убитая явным нежеланием собеседника, сломя голову тащить меня в койку, я плюхнулась рядом с ним на небольшой диванчик и подхватила бутерброд. Что делать дальше, я не представляла. Женская самооценка стремительно упала до нуля. Может, с кем-то и так, но не со мной. Ох. И он зевнул деликатно прикрыв рот ладонью. «Устал сегодня. Да и смысла не вижу в таком бездушном совокуплении. Кстати, я Роман. Вы мне поясните, с чего у вас такая спешка с этим делом?» «Даша», — промямлила Жуя. «Вы не будете против, если пока прилягу?» И мужчина махнул рукой в направлении той самой заветной кровати. «Лёжа слушать удобнее». «Вы прямо...» Психотерапевтом себя возомнили. Запив первый бутерброд горячим чаем, я почувствовала приятное тепло, волной, разлившееся по телу. Желания рассказывать постороннему человеку о своих грустных мотивах не было. — Кстати, а какой вы врач? — Нет, я хирург, — засмеялся он. Поднявшись, стянул через голову свитер крупной вязки, растянулся на краю кровати поверх покрывала и восторженно простонал. «Вот где счастье! А вы секс, секс!» А я невольно отметила, что без шапки-ушанки в облегающей футболке он смотрится очень эффектно. Русоволосый, кореглазый, спортивного телосложения парень. Казалось бы, самое оно для легкой интрижки. Так нет же, попался товарищ с принципами. «Будь я маньяком-нимфоманкой, стенала бы сейчас от горя!» «Нарваться на единственного на свете, равнодушного к плотским утехам типа!» – пошутила я. «Или отогревшийся организм, или пища в желудке тому причина, но мне вдруг стало все фиолетово!» «Не справлюсь! Так тому и быть! Даже собственная полураздетость не волновала! В самом деле, это ж врач!» «И как вы дошли до жизни такой?» – снова задал Роман вопрос намекая на причину нашего здесь прозябания ранним утром 1 января. — В отсутствии слабоумия я уже почти уверился, поэтому вдвойне интересно. — Как дошла, не скажу. Причина — дело не ваше, но... Я потерпела фиаско. Это факт. Времени мне отвели до девяти утра. — Как знать. не Несогласно качнул он головой, продолжая наблюдать за мной. «Думается, мне у вас слишком мало проблем в жизни. Оттого и глупости всякие в голову лезут. Уж я насмотрелся на женщин, пострадавших от руки мужчин. Смогу ли убедить вас больше не искать себе проблем таким образом? Ума не приложу. Как вам вообще взбрело в голову искать так себе партнера? Вы осознаете, как это опасно?» Раздраженно выпрямившись, я замерла, как особо проглотившая линейку. Вот только призывов к здравому смыслу мне не хватает. Мало того, что собственный разум вопит об этом же. Сколько надо было решимости, чтобы его заглушить. И вот. Успокойтесь. Скачив на ноги, я пнула ножку стола, вымещая на ней свое недовольство. Я все осознала и обещаю справиться. Поставьте себе плюсик по части спасения чужих душ. А вы чего сапоги не снимете? Неудобно ж на каблуках. — У нас еще минут двадцать есть. Пусть ноги отдохнут. — Вы знаток женщин просто. Повезло мне. Я руками изобразила кавычки. — Переспать со мной не хотите, а вот об утомленных ступнях подумали. Подруга любит каблуки. Целыми днями не снимает. А вечером стонет, как ноги болят. Уже склонившись к молнии правой ботфорты, я вздрогнула. Испытав прилив стыда, серьезно призналась. «Извините меня. Как же я сразу не подумала! Зациклилась на кольце, а ведь и без брака могут быть отношения. Вы просто порядочный мужчина. И за меня побеспокоились, и девушки своей не изменяете». «Ох, вот это женская логика!» — хмыкнул Роман. «Я не монах. Зря вы так, на мой счет. А что до подруги, то сейчас холостую. Не просто, знаете ли, состоять в отношениях с врачом. «Все личное время тратите на спасение кого-то?» Посмеялась я, испытав необъяснимое облегчение, и дернула собачку на молнии вниз. «Да, со временем свободным сложности. Я помимо скорой еще в частной клинике работаю. Тут вы правы, не все девушки готовы сутками не видеть своего парня». «Ну вот, не хотела рассказывать о своих проблемах. Слушаю о чужих». «Вот и страстная встреча. Внезапно молния дернулась» замерев на месте. С ботфортами это случалось. Оттого и надевала их, таких красивых редко. — Вот дрянь! — ругнулась вслух. — Что? — Молнию заклинило, — спешно пояснила я, сообразив, как это прозвучало. — Это не вам. — Идите сюда, посмотрю, — предложил Роман. Доскакав до него на одной ноге, вторую, чуть приподняв, коленом прижала к матрасу. Мужчина тут же сел, склонившись к сапогу. Пальцы его осторожно коснулись замочка, проскользнули за внутренний край, коснувшись кожи. «В створ попал капрон», — пояснил он спустя несколько осторожных манипуляций, сдвинув молнию вниз. И уже не выпуская ее, и для подстраховки, сопровождая путь пальцами, полностью расстегнул сапог. «У хирургов чуткие руки. Давайте со вторым помогу» чтобы и там не застрять. «Спасибо!» Отшвырнув первый сапог, я приподняла вторую ногу. Странное дело, но чувствовать медленное скольжение его пальцев, от которых расходилось по телу теплоуверенности, оказалось возбуждающе. И я с удовольствием согласилась продлить эту нечаянную приятность. «Однозначно, мне критически пора искать себе мужчину. Хотя бы и для периодических встреч» ну как так ведь лучше да став на обе ноги я ощутила облегчение ботфорта не снимала с раннего вечера когда отправилась на вечеринку устраивайтесь роман похлопал по второй половине кровати раз я уверился что суровое насилие с вашей стороны мне не грозит рискнул отдохнем немного и по домам кстати с новым годом что то мне подсказывает встретили вы его хорошо Да уж, перебравшись через его ноги, я растянулась у другого края, возле стены. Подумав, вытянула простыню и укрылась ею. Блузка осталась где-то у дивана. Юбка постоянно норовила запахнуться наверх, усиливая чувство неловкости. Но в одном Роман оказался прав. Растянуться на кровати оказалось безумно классно, расслабляюще, мягко, даже радостно. «Как бы не уснуть?» «Сам об этом думаю». Он повернул ко мне голову и ухмыльнулся. «Но бдительный сотрудник нас наверняка попросит, если задержимся». Осознав, что улыбка перетекла в зевок, искренне призналась во внезапной мысли. «Никак бы не предположила, что завершу утро, рискуя действительно просто уснуть рядом с единственным встреченным под конец новогодней ночи мужчиной». Даша, а представь себе моё изумление. Я-то и вовсе планировал спешно добраться домой и рухнуть на свою кровать. А никак не клевать носом в номере отеля рядом с красоткой с наклонностями маньяка. Кстати... Что? Вопрос вышел немного ленивым. Я вот думаю, а как бы ты подтвердила факт этого утреннего секса? Ну, тебе же кто-то поставил условие ограничив во времени. Просто м <свист> м сонно ткнувшись лбом в его плечо, я чуть сползла с подушки. Так удобнее было слушать. «Если это такой вопрос жизни и смерти, то я могу лже свидетельствовать в твою пользу. Ради надежды, что ты не продолжишь приставать к мужчинам на улице, скажем, 2 января». «Не повезло мне напороться не на того врача. Был бы ты гинекологом, сразу и справку бы мне выдал». «О чем? Сразу о беременности? У тебя хоть презервативы с собой есть?» «Ой, нет, я же не планировала...» Роман присвистнул. «Спятить можно, вот авантюра! Из-за таких вот глупых, пьяных споров или чего там у вас случилось, можно всю жизнь себе искалечить. Поверь моему опыту, не везет чаще, чем везет. И, кстати, у меня целое акушерско-гинекологическое отделение знакомых врачей». — Отлично. Теперь, если меня все допечет на работе, я знаю, кто поможет мне со спасительным больничным. — Для маньяка ты мыслишь слишком заковыристо. Напомни мне позже взять у тебя телефон. Мало ли, понадобится подтвердить алиби. — С ума сойти. В новогоднюю ночь я искала искусителя, а встретила ангела. Он готов на все ради моего спасения. — На все это громко сказано. Уже в полусне пробормотал Роман. Но я уже не слышала. Спала. Ровно год спустя. Отель «Афина». Номер для новобрачных. «И почему отель или незнакомая обстановка как-то располагает к первой брачной ночи? Или это только мне родная кровать милее всего?» Слегка наигран брюзжал Рома с явным облегчением, стягивая пиджак и галстук. — Как же я измучился за сегодня! Если б знал наперед, что жениться так утомительно, жил бы в грехе! Не сдержав смешка, я тоже села на широкую кровать в номере для новобрачных и с наслаждением скинула белые туфли на высоченных шпильках. День нашей свадьбы остался позади, утомив нас безмерно. Кажется, это была... Совместная идея родителей, подняв руку и счастливо рассматривая обручальное кольцо на пальце, призналась я. Они же не знают до подлинной истории нашего знакомства. Кстати, уже без рубашки, плюхнувшись на покрывало рядом со мной, немного мечтательно протянул Рома. А можно и сегодня вместо шампанского попросить принести чаю и бутербродов? Я с четырех утра на ногах, а поесть нормально так и не смог. Поначалу волновался, потом дергали без конца. То тебя похищали, то в конкурсах этих участвовать тянули. Скажи, для кого все эти свадьбы? Уж точно не для жениха и невесты. На первую брачную ночь сил просто нет. Хорошо, что она у нас не первая. Даже не говори так. Нам положено сейчас срывать друг с друга одежду и предаваться страстному сексу. Фыркнула я, уворачиваясь от явно вознамерившегося пощекотать меня мужа. За год, проведенный вместе, он отлично изучил все мои уязвимые для щекотки места. «Значит, страстному». Чуть приподнявшись, навис надо мной Рома. «Придется мне мобилизовать скрытые резервы». «Ой, нет!» — сполошилась я. «Вернее, да. Но только я пару часиков вздремну, и потом». «Я в этом платье вообще едва дышу уже!» «Давай вылезай из него!» Помогая мне сесть и отцепляя крючки застежек, шутливо поторопил муж. «Мне не нужен труп вместо жены. Я за время учебы на них насмотрелся!» Звучит крайне романтично. Я толкнула его локтем, скорее ради проформы. «Кто прожил с хирургом даже год, начинает как-то проще относиться ко всем этим рассуждениям о жизни и смерти». А мы, встретившись в новогоднюю ночь, уже не расставались. Уснув ранним утром, очнулись поздним вечером, отстуков дверь. Времени для смущения и объяснений нам не оставили, стребовав доплату и выставив наружу. И вот там, прямо на крыльце, Ромка и уточнил мой номер телефона. А затем и вовсе предложил отправиться к нему. Досыпать. «А что? Это единственное, в чем мы похожи!» «Умудряемся проспать всё на свете!» Вытягивая меня из узкого длинного платья, пожаловался Роман. «Кстати, как считаешь, нам стоит забаррикадировать дверь? Меня всё терзают сомнения насчёт отеля!» «Полагаешь, родственники и друзья ворвутся с утра пораньше, намереваясь продолжить празднование?» Встав на колени, я наклонила вперёд голову, чтобы мужу было удобнее вытянуть из моей залитой лаком прически многочисленные шпильки и заколки. Он, бедолага, даже кряхтел от усердия, а я страстно желала избавиться от их ощущавшегося пудовым веса. — Тогда я за баррикады! — Наверняка, зная нас, они специально заказали номер с условием, что заполучат второй ключ. — Черт, сколько их тут натыкано! Собирать раздробленную кость, и то проще. Кстати, у тебя такая интересная поза. Пожалуй, придется отложить бутерброды. Угу, еще подавишься. Немного глухо из-под копны волос отозвалась я. Ты мне сколько еще будешь припоминать? Поставь себя на мое место. Мне и в голову не приходило, что ты вдруг явишься полураздетой. Естественно, я поперхнулся. Ты выглядела... «Очень соблазнительно». «Да? Я немедленно вскинулась, впившись взглядом в лицо Ромы. И ты мне вот только сейчас об этом говоришь?» «Что я каменный? Такой дивный животик, едва прикрытые грудки. Ты мне сразу понравилась, еще с первого взгляда, даже с красным замерзшим носом. Пошел бы я куда-то иначе с тобой. Могла бы и сама догадаться. И, кстати...» «Ты же так и не рассказала мне, от чего бродила тем утром по улице в поисках одноразового любовника!» Я смутилась. Сейчас вспоминать о собственных мотивах было откровенно стыдно. «Ну...» — отведя взгляд в сторону, нервно сплела пальцы. И тут пришла спасительная мысль. «Мне срочно нужно в душ! Этот лак на волосах невыносим!» «Так ты не признаешься?» Забыв о сонливости... С энтузиазмом соскочил с кровати следом за мной муж. — О, я понял, зачем нужна первая брачная ночь и все эти издевательства, связанные со свадьбой. Мы как бы прошли все круги ада и должны сознаться во всех секретах. — Не поздно? — залезла я в кабинку и включила воду. — Тут есть еще джакузи, — информативно намекнул Рома, изучая настройки обозначенного чуда. — На двоих. «И ведерко с шампанским. Значит, я пойду позвоню насчет бутербродов? В джакузи мы их еще не ели». «Ага», — высунувшись, я показала мужу язык. «Мы там еще и не спали». «Срочно исправимся». Избавившись от затвердевшего беспорядка на голове, я перебралась к уже погрузившемуся в джакузи Роме. «Ух ты!» — присвистнула, увидев блюдо сбоку. «Сегодня бутерброды с икрой?» — Будем расширять горизонты. Предлагаю сразу договориться. Следующий Новый год и первую годовщину свадьбы встречаем под пальмами, с бутербродами и с чем-нибудь из местного колорита. — Я за. И спать там можно сколько угодно. Когда ты, разработчик видеоигр и частенько сутками сидишь за работой, сдавая проект, сон становится самой заветной мечтой. Что уж говорить о враче, который работает одновременно на скорой и в медицинской клинике. Так у нас и повелось, что с самой большой радостью для обоих оказалось сладко поспать. Мы были парочкой заядлых домоседов и даже съехались спустя неделю после знакомства именно потому, что только при совместном проживании умудрялись находить друг для друга свободное время. Конечно, мы гуляли, ходили в кино на свидания и даже виделись с друзьями, но самым лучшим времяпрепровождением оба считали редкую возможность поваляться в кровати. Тем более, если делать это вместе, то можно еще и получить массу удовольствия». «Ну, я жду». «Что?» – делая вид, что не понимаю, впилась я зубами в последний бутерброд. Ромка, Избавившись от чувства голода, уже явно решил еще немного отложить сон и недвусмысленно оглаживал меня в бурлящей воде руками. Но при этом упрямец явно решил дожать меня в вопросе абсолютной истины. Вздохнув, чувствуя, что время для разговоров истекает, призналась. Ладно уж, повеселись. Признаюсь, сглупила неимоверно. Повелась на подначивание коллег-женщин на корпоративе, алкоголь в голову ударил или бес попутал, но я закусила у дела. А потом уже из врожденного упрямства хотела выполнить обещанное. К счастью, мне встретился ты. «Диагноз неизлечимо только покачал головой Ромка, явно не меньше меня сейчас, поражаясь такой безрассудности. Но тогда на меня словно затмение снизошло. «Хорошо, что у тебя теперь постоянный врачебный контроль». Довольная, подставив губы для поцелуя, сейчас сама думала о своих переживаниях годичной давности, как о нелепости. Не стоило изводить себя терзаниями по поводу одиночества и отсутствия в моей жизни любви. Надо было всего лишь дождаться своего человека, Ромки. А уж там, как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло. Судьба. скука тень. Валяясь поперек облака и довольно щурясь, как кошка, демоница прислушивалась к ласковым прикосновениям напарника, поглаживающего ей спину. И эти поженились? Даже смотреть на них не хочу. А ведь какой шикарной была задумка! Я подтолкнула ее прямо в лапы маньяка. — Прости, — с искренним раскаянием откликнулся древний. — Маньяку в то утро не везло. Он разминулся с жертвой, а наш герой наоборот подзадержался вне графика и случайно встретил героиню. Можешь записать маньяка себе в достижения. на него в квартале от места их встречи рухнул ящик от новогодних фейерверков, кем-то забытый на перилах балкона. Давай я ей хотя бы пищевое отравление устрою на следующий Новый год. Если потом выяснится, что это токсикоз, то я не против такого злодейства. Крылья ангела распахнулись тихим шелестом, укрывая от ветерка замечтавшуюся напарницу-демоницу. «А что, если, получив по голове ящиком, маньяк еще и рухнет в оставленный открытым люк на дороге?» С энтузиазмом, кровожадно оскалившись, вопросила прекрасная жительница преисподней. «А то у меня недобор по переломам!» Древний иронично кивнул, великодушно соглашаясь. Ведь добро и зло идут рука об руку, творя судьбы обычных людей».